А другой чиновник из Госдепартамента сказал с ухмылкой, «Ну, если американские самолеты проникают так далеко, вглубь советской территории и остаются там столь долго, почему советские истребители не сбивают их?» Это был как раз тот самый вопрос, которого боялся Хрущев. Поэтому в дальнейшем только еще два раза делались протесты по поводу полетов У-2. А потом решили, лучше не позориться и молчать. Но главный ответ готовился не по дипломатической линии. В феврале 1956 года, когда у еще только снаряжался к полету, на полигоне Тюратом в безжизненной пустыне, где ртутный столбик термометра упал до 31 градуса по Цельсию, прошли испытания нового зенитно-ракетного комплекса С-75, получившего на Западе название «Сам-2 Гайдлайн». Это была огромная, 11-метровая, стреловидная, двухступенчатая ракета. На огромной высоте она поразила движущуюся с большой скоростью цель. Маршал Бирюзов поздравил конструктора «Грушина». Результаты отличные. Дальность стрельбы до 30 километров. Поражение цели на высоте до 22 километров. А пока Бессел мог с гордостью показывать президенту первые снимки, сделанные с У-2. Хорошо были видны Кремль, московские улицы, зимний дворец в Ленинграде. Качество фотографий было превосходным и президент одобрительно отозвался о проведенном полете. Но когда Ален Даллис попросил разрешения продолжать полеты, Эйзенхауэр решительно отказал. План каждого будущего полета должен представляться на утверждение в овальный кабинет. В 1958 году полеты У-2 над Советским Союзом продолжались, разумеется, каждый раз с разрешения президента Ша. Бывший командующий корпусом ПВО Туркестанского военного округа генерал-полковник Юрий Вотинцев вспоминает, что в начале 1959 года радиолокационные станции обнаружили самолет на высоте 20 километров. На перехват его был послан МиГ-19. Хотя потолок его был 15,5 тысяч метров, Опытный летчик сумел разогнать свой «Миг» и поднялся на половиной тысяч метров. Доложил, что видит над собой в 3-4 километрах самолет. Но на такой высоте его истребитель продержался несколько секунд, а затем стал сваливаться вниз, и цель, естественно, потерял. «Когда «Миг» приземлился», — рассказывал генерал, летчик нарисовал самолет, который видел над собой. Крестообразная машина — с большими крыльями и маленькими закрылками. Об этом сообщили в Москву в главный штаб ПВО. Оттуда вскоре прибыл с группой специалистов, командующий истребительной авиации генерал-полковник Евгений Савицкий. Прибывшие долго беседовали с летчиком. Но итог работы комиссии был обескураживающим. Рассказ пилота, поднявшегося на перехват цели невидимки, был просто поставлен... «Под сомнение». Советский заявил, «Летчик выдумал, что наблюдал цель. Просто отличиться захотел, заработать награду». Генерал Вутинцев говорит, что у комиссии была твердая уверенность, что такого самолета, который мог бы несколько часов держаться на высоте от 20 тысяч метров, не существует. Тем не менее, в России быстрыми темпами шла доводка грушинских ракет САМ-2. 16 ноября Совет Министров СССР принял решение об изготовлении трех батарей новой зенитно-ракетной системы. Фактически началось их серийное производство, а через год ЗРК С-75 начали поступать в войска. Неумолимо Приближалось время, когда У-2 и сам-2 должны были встретиться в воздухе. Первой жертвой такого свидания стал Пауэрс.